Глава шестнадцатая Гостиница «Риф» находилась в таком месте, что в ней постоянно бывали посетители, несмотря на пустынность окружающего пространства. Та дорога, по которой ездили Анжелика и Александр, разветвлялась. Поворот слева вел к заброшенной фабрике. Если еще проехать по прямой пару километров, водитель выезжал прямо к отелю «Риф». Бывший владелец Маревич, как прочитал Пименов, не пожалел денег на наружную рекламу, расставил щиты по шоссе, и клиенты повалили к нему валом. Дело в том, что от Южноморска до порта, откуда отходили суда в разных направлениях, езды было аж семь часов. Голодные и усталые путники, если не останавливались на ночевку, что они делали, если держали путь из порта, то, по крайней мере, посещали малюсенький ресторанчик отеля. Через дорогу от гостиницы лежали километры желтого песка. На одном из таких участков хозяин поставил несколько топчинов для желавших охладить усталое тело в морской воде. В общем, тут все было продумано. Пименов припарковал машину и вошел в гостиницу. За стойкой сидела долговязая девица с крашенными ярко-красными волосами. Лицо с нечистой кожей и длинным носом не вызывало желания познакомиться поближе. Впрочем, наверное, она являлась очень ценным работником. «Здравствуйте!» — проговорил журналист и неожиданно для себя поймал ее умный и цепкий взгляд. Ему показалось, она его узнала. Такие обычно не пропускают криминальную хронику и светские сплетни. Однако Саша решил проверить свое предположение. Он, правда, заготовил вопросы для беседы, но если девица его узнала, придется срочно их менять. «Здравствуйте!» — медленно выдавила она из себя. «Что вы хотите?» «А как вы думаете?» — игриво поинтересовался он. Девушка скривилась. «Наверное, поговорить с хозяином? Неужели о нас решили наконец написать? Впрочем, почему бы и нет? Вы же пишете о разных больших гостиницах в нашем городе. Чем мы хуже?» И так он не ошибся. Девица его узнала. «Ну, для начала я хочу поговорить с вами». Парень послал ей приветливую улыбку, самую обаятельную из своего набора. «Вы же знаете, я специализируюсь на криминале». Не то чтобы я его очень люблю, но сейчас читателей интересует либо он, либо светская хроника. Поэтому извините, обойти стороной те случаи, о которых многим известно, я не могу». Она, понимающе кивнула. «Я так и знала. Спрашивайте». «Может, вы без моих вопросов справитесь?» «Дама, пожалуй, узкими плечами постараюсь». «Простите, а как вас зовут?» — перебил ее Пименов. «Если мне понадобится к вам обратиться, как вас величать?» Ира, — охотно ответила девушка, — так обо мне и напишите. Ирина Лазарева, администратор. Обязательно. Ирина откашлялась и начала. Вы когда-нибудь видели нашего первого хозяина? Журналист покачал головой. Да не приходилось. А Впрочем, откуда вы можете его знать, заметила Лазарева. А это был умнейший и обаятельнейший человек, к тому же еще и красавец, чем-то напоминавший Кевина Коснера. Бабы летели к нему, как мухи на мед. Однако он любил свою жену и дорожил их браком. Кроме того, Мариевич обожал своих детей. Я и так тому говорю, что ревность того парня, кажется, Влада, была необоснованной. Аркадий Яковлевич просто любил общаться со своим персоналом, давать наставления. «Слава Богу, у меня пока нет мужа», — вздохнула девица. «А то он тоже бы меня убил». Аркадий Яковлевич часто подходил к моей конторке и задавал вопросы. Все до одного они касались нашего отеля. Однако этому ненормальному Владу трудно было это объяснить. Его жена Таня общалась с хозяином не реже и не чаще, чем другие девушки, но что вбил себе в голову этот несчастный, разобраться сложно. Несколько раз он делал ей предупреждения прямо в коридоре отеля, причем на наших глазах. «Поверьте, мы все приходили на помощь нашей коллеге и пытались образумить Влада, однако он нас не слушал». Саша хмыкнул. «Понимаю. За день до убийства, — продолжала Ирина, — Влад тоже приезжал сюда». К несчастью, Маревич с Татьяной заперлись в кабинете. В тот день мы все отчитывались перед хозяином и получали его наставления. Влад долго ждал жену в коридоре, потом ворвался в кабинет и застрелил Аркадия Яковлевича. «Опять на ваших глазах полюбопытствовал Пименов?» Она немного помялась. «Нет, нет, я ничего не видела, но мы все наблюдали, как парень твердой походкой зашагал в кабинет, а потом до нас донесся выстрел. Ну, скажите, кто еще мог это сделать?» В кабинете находились только трое — Влад, Маревич и Таня. А если Таня, — вставил журналист? Девица покачала головой. Да — Она в жизни не видела пистолета, как и я, впрочем. К тому же она выбежала раньше выстрела. — А откуда же пистолет у ее супруга? Где работал этот Влад? Ирина сглотнула. — Такой же вопрос задавала и полиция. Дело в том, что на первый взгляд Владу неоткуда было взять пистолет, и разрешения на него тоже не имелось. Но потом разыскали свидетеля, который показал... Однажды на бензоколонку, где работал этот парень, приехала большая белая иномарка. Находившийся в ней пассажир попросил подозвать Влада. Потом они с ним уединились. Однако на парнику стало интересно, кто прибыл к его коллеге, и он тихонько последовал за ними. Этот парнишка и заметил, как пассажир передает Владу пистолет в обмен на деньги. Саша сузил глаза. «Кроме него еще имелись свидетели?» Лазарева посмотрел на него с презрением. «Откуда?» «Вы знаете эту маленькую бензоколонку по пути сюда? Там и работают всего два человека». «А того пассажира, у которого Влад купил пистолет, нашли?» Администратор покачал головой. «А как?» «Сам Влад не раскололся, а напарник не запомнил номер машины». «Ну, сюда не будет оснований не верить его показаниям, я полагаю. В общем, мужа Татьяны наверняка осудят, как бы не старался его адвокат». «А где теперь Татьяна?» «Продолжает работать здесь?» Девица сделала круглые глаза. «Да вы что? После такого позора она уехала отсюда первым же автобусом». Именно достал блокнот. «Статья получится интереснее, если вы дадите ее адрес». Ирина кивнула. «Сделаю одолжение. Говорят, что после такого пиара клиенты валом валят». Она продиктовала адрес Татьяны и продолжила. «Было еще одно убийство. К нам приехала молодая пара». Здесь вообще все случилось как-то по-тихому. Кто-то из девчонок слышал, как они ругались в номере, и муж обозвал супругу шлюхой. Утром они сели в машину, проехали до ближайшей лесополосы, а там он ее укокошил, всадил охотничий нож прямо в сердце. «При свидетелях?» — Лазарева усмехнулась. «Какие свидетели в лесополосе?» Как вы обратили внимание, эта дорога тоже безлюдна. Недавно по ней, возможно, скрылся убийца, который наехал на постового, и тоже никаких свидетелей. Журналист счел, что решающий момент наступил и вытащил снимки Завьяловых и Петренко. Скажите, эти люди останавливались у вас? На секунду ему показалось, что в ее желтых глазах мелькнул страх, однако девушка взяла себя в руки. Лица мне знакомы. «Вероятно, они останавливались у нас, однако у нас столько посетителей». «То есть вы не можете ответить на вопрос со стопроцентной точностью», — констатировал Саша. «Не могу», — подтвердила она. «Но у вас есть какая-нибудь книга учета постояльцев», — подсказал молодой человек. Она наклонила голову. «Когда, по-вашему, останавливались эти люди?» «Несколько месяцев назад». Лазарева развела руками. «Тогда ничем не могу помочь. Две недели назад я брала больничный, и за моей конторкой сидел наш хозяин, Кирилл Владимирович. Он попытался совместить два дела, пить кофе, вести записи, но у него это плохо получилось. Короче, хозяин залил книгу кофе. Мы завели новую, видите?» Ирина показала ему журнал, в котором было исписано всего две страницы. «Так что извините». Это показалось парню странным. «А компьютерные записи?» девушка улыбнулась. «Возможно, когда-нибудь и будем дублировать, только это нам ни к чему». «Жаль», вздохнул он. «Значит, адреса тех молодоженов вы не знаете». Она сделала удивленное лицо. «Откуда?» «Я же не собиралась с ними дружить». «Ясно». Пименов уже выпрямился, намереваясь поблагодарить Ирину, как вдруг из коридора вышел мужчина лет пятидесяти с лишним. «Если бы не модный летний костюм, журналист счел бы его бомжом». На багровом лице алкоголика светились капли пота. Сальные, нечесанные волосы вызывали тошноту. «Ты долго с кем-то разговариваешь», — сказал он Лазаревой. Она виновато улыбнулась. «К нам приехал журналист. Будет она списать». К удивлению Саши, это ему не понравилось. «Зачем она списать?» Пименов протянул ему руку, «но обо всех гостиницах города уже давно написано». «А моя гостиница не нуждается в рекламе», — заявил мужчина, и журналист понял. «Это Кирилл Владимирович, нынешний владелец». «Лишняя реклама еще никому не помешала», — осторожно заметил журналист. Пладенко с презрением посмотрел на него. Я же сказал, только не мне. Идите отсюда, по добру, по здорову». Саша не стал спорить. «Как хотите». «Я думал, мы с вами тоже пообщаемся». «Не имею желания», — отчеканил владелец. Именно в побрел к выходу, слушая, как Пладенко отчитывает администратора. Сев в машину, он принялся звонить Ладе. В этой гостинице обстановка явно напряженная. Новый хозяин смахивает скорее на завсегдатые свалки, чем на предпринимателя. Судя по его лицу, он хронический алкоголик. Но как тогда он управляет отелем, удивилась Глухова. «Этот вопрос меня тоже волнует. Журналист вкратце рассказал девушке обо всем, что удалось узнать от Ирины». «У меня к тебе просьба. Поройся в интернете». «Может быть, в статьях сообщалось, как фамилия парня, который чуть не убил в рифе, свою жену из ревности? Если найдешь, постарайся пробить ее адрес. Тебе все понятно?» «Конечно», — отозвалась она. «А ты поедешь к той Татьяне?» «Да», — подтвердил Саша. «И чем скорее, тем лучше. Время течет, и у нас остается его совсем немного. Поезжай». И ни о чем не думай, напутствовала его Лада. Именно еще раз взглянул в блокнот, где написал адрес Татьяны Лепишевой, которая проживала в поселке Рыбацком и отправился по нужной дороге.